Глава 21 Артефактор. Комната оказалась маленькой и квадратной. В одной стене была дверь, через которую мы пришли, а три другие заставлены стеллажами. Сначала мне показалось, что они завалены всяким хламом, но затем я ощутила присутствие мощных охранных заклинаний. Взгляд начал выцеплять отдельные предметы на полках, и я поняла, где мы оказались. «Это не лавка старьёвщика». Здесь продают магическое оружие и артефакты. Причем я подозревала, что основная часть покупателей не дружит с законом, да и товар, вероятно, добыт не самым честным путем. Человека я заметила не сразу. Он сидел в углу, который был освещен хуже всего, на низком скособоченном табурете. Худое некрасивое лицо, крючковатый нос, длинные сальные патлы, ленелая рубаха и потертые на коленях штаны. На полу перед ним разложены инструменты. В тонких длинных пальцах мужчина вертел кусочек граната. На одном его глазу был монокль. «Ба, кого я вижу!» — проскрипел незнакомец. «Ха-ха! Неужели сам Рой Ару решил навестить мою скромную обитель? Называть обителью эту конуру кощунство!» — фыркнул кровник. «У меня к тебе дело, Фил». Хозяин лавки отложил в сторону свою поделку, снял монокль и поднял глаза. Его взгляд тут же скользнул по моей фигуре и волосам. Захотелось накинуть капюшон и спрятаться, но Ару загородил меня собой. «Не смущай девушку. Ару и Суру вместе. Не думал, что вы приведёте ко мне кровного врага. Так, подумай о деле». Оборвал его Ару. «Мне нужен артефакт-усилитель, поисковый, заточенный подводную магию». Человек, которого он назвал Филом, хмыкнул и спросил. «Круг использования?» круг усиления, половина, но ближе к трем четвертям, усиление до полного. Я удивленно смотрела на спину Кровника. Он что правда собирается купить поисковый артефакт для меня, точнее для себя, но пользоваться им смогу только я. Магистр так уверен, что Шэндон оставил здесь нечто подобное тому, что мы видели в шахте. Хотя… Я тоже была уверена в том, что Леор ничего не делает просто так. Фил хмыкнул и достал клочок бумаги, а затем вручил его Ару со словами. «Если цена вас устроит». Я попыталась заглянуть через плечо к Ровнику, но у меня ничего не вышло. Ару ответила, лишь мельком взглянув на записку. «Идёт». «Господин Ару желает что-то ещё? Мне нужна информация». Негромко ответил учитель. «В соседнем районе вчера мы встретили Леора Шендона. Что ему здесь было нужно? Любые сведения». Мастер артефактов думал долго. Наконец он взял с полки один из камней и начал тереть его какой-то тряпкой, а затем медленно проговорил. О том, что делал здесь господин Шендон, известно только ему самому. «Я не тот человек, который знает о делах высоких господ. Но если вам охота лезть в дела водных, прогуляйтесь сегодня в третьем часу по полуночи по улице Мертвецов и возьмите леди, которая стоит за вашей спиной». Говорят, некоторые двери на этой улице открываются только водникам. Ару молча кивнул и уронил на колени мастера увесистый мешочек золота. «Ваш заказ будет готов через три дня. Мой сын принесёт его к вам на квартиру». Кровник холодно кивнул и развернулся. Я первая вышла из комнаты и начала подниматься по лестнице. Какое-то время мы молча шагали по улочкам. Как только выбрались в квартал поприличнее, я тихо спросила. Мы отправимся туда, куда он сказал. Ночью. Ару холодно кивнул и предупредил. Засчитаю, как ночную практику. Отказаться не получится. И не собиралась, — ответила я. Но можно ли доверять сведениям этого человека? И мы лезем в самое пекло. Твое мнение на этот счет меня не интересует. Отрезал он. Я насупилась, но промолчала. Учитель не только лез в пекло сам, но и тащил туда меня. Леор Шендон, мой враг. Враг моей семьи. Именно он помог всем моим родственникам оказаться за решёткой. А мне — в управлении менталистов. При этом в воспоминании я поюжилась и заметила, что Ару то и дело косится на меня, наблюдает. Ждёт, что я буду возражать или, наоборот, поддержу его. Остаток дня прошёл без происшествий. Никаких врат, даже самых слабых, нам не встретилось» и ни одного самого завалящего беглого полиморфа. Мы бродили по улицам, выискивая признаки грядущего открытия. Жители Энкаджи, похоже, привыкли к тому, что за плечом Ару всё время мелькает моя розовая шевелюра, и обращали на это всё меньше внимания. Как только стало смеркаться, заморосил дождь. Ару тут же сотворил что-то вроде огненного зонтика, на поверхности которого испарялись дождевые капли. Я отошла в сторону и шла под дождём. Мне такая погода доставляла удовольствие. Мокрые волосы наполнялись магией и начинали тускло светиться. Учитель приказал мне не возвращаться в общежитие. Ночью выйти из академии мне не заклинание, и ждать полуночи предстояло в комнатах кровника. На пороге его дома я коснулась своей одежды, приказывая воде уйти, и первый шагнула внутрь. Ару развеял огненное заклинание и махнул рукой. «Поужинаешь здесь, я сейчас приду». Я послушно кивнула, сбросила пальто и шагнула на кухню. Там меня ждал ужин. Маргарет суетилась, расставляя тарелки с горячей едой и выпечкой, от которых шёл умопомрачительный запах. Следом на столе появился пузатый чайник. Я вдохнула запах мелисы и лаванды и опустилась на стул. Хозяйка приветливо улыбнулась и сказала, «Ешь, милая, наверное, умаялась». Рой ни себя не щадит, ни тебя». Ару появился чуть позже, в тёмно-синей рубашке. Я смутно припомнила, что обычно он носил белые, и сразу вспомнила о Ране. Но если она и дала о себе знать в очередной раз, виду кровник не подал. После сытного ужина я поплелась наверх следом за учителем. Что делать у него в комнате до глубокой ночи, я даже не представляла. Но не сомневалась, что магистр найдёт, чем меня загрузить. Очередным учебником для подготовки к экзаменам, например. Или вспомнит о зачёте по вратам. Наверху Ару отворил дверь и галантно пропустил меня вперёд. Затем шагнул следом и навесил на замок заклинание. Я растерянно обернулась, и он толкнул меня к стене. «Что вы делаете?» — спросила я. И судорожно выдохнула, когда он уперся руками в стену с обеих сторон от меня. А вокруг нас вспыхнуло пламя. Близко. «Слишком близко. И огонь, и... он...» Кровник бросил на меня пристальный взгляд и произнёс. «В прошлый раз ты ушла от ответа, но больше я тебе такой возможности не дам. Что произошло между Суру и Шендонами? Что от тебя нужно Леору?» «Да, на этот раз он в прямом смысле припёр меня к стенке. И что теперь делать?» Я уперлась рукой ему в грудь и выдавила. «Уходите». Меньше всего мне сейчас хотелось отвечать на этот вопрос, и ещё меньше находиться так близко к огненному. Накатило отчаяние, и в тот же миг вокруг моих пальцев вспыхнула магия. Я вложила всю свою силу в попытку оттолкнуть учителя. На короткий миг его рубашка покрылась тонкой коркой льда, которая тут же растаяла, потом испарилась. Ару перехватил моё запястье и не позволил отдёрнуть руку. «Отлично». Спокойно улыбнулся он. А вот и лёд. Это уже хоть на что-то похоже. Тебе полезно злиться, Суру. А теперь к делу. Что произошло между твоей семьёй и Шендонами? Об этом написали во всех газетах. Попыталась вырваться я. «Отпустите!» «Отпущу», — пообещал учитель. «Как только ты расскажешь всю правду. Вы — Ару», — многозначительно ответила я. «И я единственный, кто помогает тебе здесь» напомнил он. «Не единственный». «Ты имеешь в виду этого недоноска Кая?» — сердито фыркнул магистр. «Доверяешь ему?» «Никому не доверяю». Ответила я, снова пытаясь вырваться, но ару держал крепко, и огонь вокруг нас на миг вспыхнул до потолка. Я не выдержала и содрогнулась, но продолжила молчать. Окровник продолжал смотреть мне в глаза, и от его взгляда некуда было деваться. Наконец он с тоской выругался и продолжил. «Хорошо. Попробуем по-другому. Говорят, твой отец передал съезийскому королевству важные документы. Это правда? Неужели вы думаете, что если бы я хоть что-то знала, меня бы оставили на свободе?» С горечью произнесла я. «Если бы ты ничего не знала, Шендон бы сейчас не охотился за тобой. Сидела бы в родовом имении в Инришваре, предаваясь скорби. Но вместо этого ты учишься». За три года получила половину круга. Не все на это способны. Я иронично спросила. «Что, я уже не такая бестолковая, да?» Я почувствовала, что Ару начинает злиться. А злить его опасно. Он выпустил мою руку, и я поспешно спрятала её за спину. Атаковать учителя бесполезно. Он прав. Пока только его прихоть защищает меня от Шендона. Но сейчас магистр хочет от меня слишком много. Ару медленно и осторожно взял прядь моих волос и потянул, пропуская между пальцами. Я снова почувствовала странное спокойствие и заметила, что Ару внимательно наблюдает за моей реакцией. Я спохватилась, что нужно было оттолкнуть его руку. Мне же не должны нравиться прикосновения к волосам. Особенно после дождя, когда они впитали родную для себя стихию. Но я не успела. Учитель медленно разжал пальцы. Я не могла отвести взгляд от его глаз. Он снова как-то странно смотрел на меня, как тогда, когда я только узнала, что Кай — сын Шендона, и вдруг поняла, что готова рассказать ему всё, всё, что угодно, лишь бы он перестал так смотреть. «Мой отец ничего не передавал съездийцам», — выпалила я. «Это собирался сделать Леор Шендон». Кровник удивился. «У Шендона нет доступа к документам такого ранга» поэтому он и обставил всё так, чтобы документы передал мой отец». Аро немного подумал и отступил на шаг, а затем медленно произнёс. «Допустим, Шендон хотел передать документы с язийцем. Зачем ему это? Может, вы его об этом спросите?» Саркастично спросила я. Шендоны достаточно влиятельный род. «Зачем им передавать государственные документы соседней стране?» Я обвиняюще заявила. «Вы мне не верите. К чему вам мои признания? Вон в газетах всю правду написали «Пользуйтесь».» Я отвернулась и прислонилась лбом к стене. Тёплое. Какое-то охранное заклинание. Вечность бы так стоять и не видеть ни Ару, ни его жилища. А ещё не думать и не помнить о том, что было. Но мне этого не позволили. Пальцы учителя впились в моё плечо. Он рывком развернул меня к себе. Но говорить не хотелось совсем, и я старательно смотрела в сторону. Ару это, конечно же, не понравилось. Пальцы другой руки обхватили мой подбородок. Он поднял моё лицо и заставил взглянуть ему в глаза. «Я тебе верю», — бесстрастно ответил он. «Хорошо. Шендону нужны были бумаги, чтобы передать их с Езии. По слухам, твой отец уничтожил документы. Или Шендон смог получить их?» Я оттолкнула его и отошла в сторону, а затем скрестила руки на груди и тихо ответила. «Если бы смог, я была бы ему не нужна. Ты знаешь, где документы». Понял он. «Меня проверяли менталисты». Напомнила я, зябко передёрнув плечами. «То, что первое знакомство с магами из жандармерии произвело на тебя впечатление, я уже понял. Так чего спрашиваете? Спылила я. Потому что ты мне врёшь», — сказал он. «Точнее, не говоришь всей правды. Что от тебя хочет Шендон? Какая у тебя цель?» На последний вопрос я предпочла ответить. Шагнула к учителю и вскинула голову, заглядывая ему в глаза. Потом осторожно коснулась серебристого круга на его шее и проговорила. «Получить бессмертие. Пройти полный цикл развития магии, полный круг обращений». Арус мерил меня оценивающим взглядом и задал вопрос. «Чтобы победить Шендона, «Кроме полного круга нужен ещё и опыт. Нет. Но Леор Шендон сделает всё для того, чтобы я не смогла этого достичь». Я прикусила язык, но поздно. Этого Ару говорить не стоило. В его взгляде вспыхнул интерес. Я ждала шквал новых вопросов, но от них меня избавило появление Руперта. Он без усилий распахнул запечатанную дверь». Его глаза округлились, и я вдруг осознала, что мы с Ару снова стоим слишком близко друг к другу. Отпрянули мы одновременно. Блондин, понимающе улыбнулся и сказал, «О, простите, что помешал. Тебе тут кое-что передали, Рой». С этими словами он протянул Ару раскрытую ладонь. «Я вытянула шею, пытаясь разглядеть, что же он принёс».